Глава 8. Теперь, когда с ядом все прояснилось, я решил узнать, где его взяли, а, найдя место, выведать, кто мог это сделать. Я предполагал, что доставал Люизит вовсе не тот человек, что наносил его на платье, то есть не Иванников. Скорее, это могла быть сама заказчица. Убедившись в том, я получил оба способ ее вычислить и найти. ставлось лишь наведаться на тот самый завод о котором упомянул илларионов и навести там справки усевшись в свою девятку я не теряя времени даром тронулась в путь, учитывая что завод по уничтожению химических отходов находился за чертой города путь мне предстоял неблизкий следовало поторопиться пока окончательно не стемнеет минут за пятнадцать пролетив через весь город я свернула на главную трассу ведущую в столицу. Здесь пейзаж значительно менялся. Вместо привычных высоток близ дороги всюду виднелись частные, как правило, деревянные дома и дачи. Не неподалеку от них и находился нужны мне завод. Я припарковала машину на стоянке для работников данного предприятия и, преодолив неприятные ощу ощущение от летающего воздухе с пёртого запаха ядовитых паров, направилась к воротам, успевая посматривать по сторонам. За завод был обнесён высокой толстой стеной из блоков, а рядом с воротами находилась небольшая будка, вероятно, с охранником. За забором почти ничего не просматривалось, за исключением крыши и торчащих высоченных труб, которые не переставая чихать темным плотным дымом. Ке-где близограды росли деревья. Правда выглядели не слишком привлекательноны. Они казались уроженцами пустыни. жли родственниками тех берез это полей что встречались за пару километров отсюда видимо природе не по силам справиться с ядовитой напастью и она медленно но верно гибло вблизи промышленного монстра вздохнув с легким сожалением я последовала далее оказавшись у ворот попыталась отыскать на них что-то типа звонка или домофона ничего подобного мне не попалось зато местный охранник не поленился и покинув свою будку приблизился к связанным цепью воротам выснув голову между ними и спросил что нужно посторонних у нас не пускают закрытая зона я знаю подойдя к нему ближе ответила я и полезла за своим любимым липововым удостоверением прекрасно понимая что оно срабатывает значительно лучше любых объяснений увидев удостоверение работников внутренних дел охранник торопливо откашлялся, а затем спросил: а по какому вопросу то по вопросу оттечки химикатов за пределы завода ответила я серьезно да ладно не поверил мне охранник у нас никогда ничего не пропадало да и кому вообще все эти отходы нужны За день тут ими так надышишься и слышать то о них не захочется. и все же я должна переговорить с вашим руководством и прояснить кое какие вопросы настаивала я на несколько минут охранник даже задумался я почесал затылок а потом изрек так э, директора сегодня здесь нет его и в городе нет присутствует только его заместитель он вас устроит прикинув что высшее руководство вряд ли окажется в курсе происходящего я сказала не думаю что стоит поднимать шум в верхах возможно что ничего еще не подтвердится меня бы вполне устроила беседа с вашим администратором кем-то кто отвечает за кадры это возможно устроить ну задумчиво и одновременно нерешительно протянул охранник наверное да затем он на всякий случай взвесил все мною сказанное и более уверенно заявил вы правы так будет лучшим проходите я вам покажу где можно найти руководителя по утилизации он здесь все и про всех знает целыми днями по заводу мотается и сертится как белка в колесе продолжая говорить мужчина открыл огромный висячий замок на воротах и слегка раздвинув их пропустил меня внутрь когда я вошла охранник снова закрыл ворота и молча побрел в глубь территории я последовала за ним вскоре мы остановились. Охранник указал на небольшую дверь рядом с массивными воротами и сказал «Вам сюда, там будет небольшой коридор. Сразу после него свернете направо и попадете в главный цех. Там и спросите у кого-нибудь, где найти Фролова Алексея Антиповича. У него своего кабинета нет, так что его в цехах приходится искать». «Спасибо», – поблагодарила я вежливого охранника и зашагала по широкой степени. асфальтированной дорожки к указанной двери дойдя до нее я ухватилась за металлическую массивную ручку потянула двери на себя и переступила порог как и сказал охранник первым местом куда я попала оказался какой-то пыльный коридор преодолив его я прошла за другую дверь и попала в огромный цех с большим количеством баков трубп котлов и иных сооружений название которым я не смогла бы дать даже при желании что касается работников завода то мне удалось видеть только одного человека женщину с коротко стриженными курчавыми волосами баклажанного цвета в светлом халате поверх вязанного костюма женщина направлялась ко мне дождавшись когда она приблизится и сможет услышать меня сквозь весь этот шум я обратилась к ней скажите пожалуйста где я могу найти алексея антиповича фролова до конца цеха и не налево ответила мне работница и обойдя меня сбоку вышла за дверь. я вздохнула и зашагала в глубь цехом шла осторожно так как мне казалось что вот вот один из этих котлов взорвется и обольет меня какой нибудь жидкостью а то и вовсе серной кислотой наконец я миновала взрывоопасное помещение повернула налево и попала в еще один не менее пыльный коридор в конце его находилась одна единственная дверь. К которой я ей направилась оказавшись у двери я первым делом постучала в нее и только затем вошла в маленькой комнатенке с единственным окном да и то выложенным блочными стекло кирпичами за покосившимся деревянным столом сидел широкоплечий мужчина средних лет и просматривал какие-то сводки перед ним лежали несколько папок стояла кружка с давно остывшим чаем на маленькой тарелочке лежал кусок какого-то усохшего рулета. Пепельница, в общем-то, уже заполнена до отказа, тем не менее продолжала пополняться новой порцией пепла, который стряхивал с сигарета мужчина. «Здравствуйте», – приветствовал я его. «Скажите, это вы, Фролов Алексей Антипович?» Только сейчас мужчина поднял на меня глаза и, безразлично скользнув задумчивым взглядом по моим лицу и фигуре, изрек «Да, я... А что вы хотели?» развернув удостоверение работника милиции и тем самым избавив себя от лишних объяснений я добавила я к вам по вопросу выноса одного из препаратов за пределы завода как даже привстал со стула мужчина какой вынос не понимаю не волнуйтесь вы так я сейчас все объясню подойдя чуть ближе к столу ответила ему я и не отвлекаясь болееи на мелочи перешла к рассказу о недавном случае с отравлением поведав, конечно, о результатах экспертизы и предположениях самого судебного эксперта. Фролов слушал меня молча, не перебивая и не задавая ни одного вопроса. Насколько я поняла, он ждал, что конкретно я предъявлю руководству завода и ему самому, а уж после этого можно будет начинать оправдываться. Терпение и выдержка Фролова мне импонировали, а потому, закончив с объяснениями, я произнесла – ких проверок или иных неприятных мероприятий мы устраивать вам не собираемся сейчас нас интересуют только ваши работники а именно те что имели доступ к юизиту вы можете представить мне информацию о них это займет немало времени немного помедливв неуверенно произнес фролов пока мы все документы поднимем согласно что это дело не трех минут но другого выхода нет я просто обязана проверить ваших работников «Э, хорошо я попрошу чтобы для вас подготовили этот список заверял меня фролов но придется подождать я готова не слишком обрадовано выдохнула я мужчина поднялся со своего стула отошел по косившемуся пустому шкафу на второй полке которого стоял старенький зеленый дисковый телефонный аппарат ранее мной незамеченный ролов снял трубку быстро набрал какой-то номер и стал ждать когда ему ответили он коротко пояснил своим подчиненным что от них требуется на всякий случай даже прикликнул разок и тут же отключился ну вот повернувшись ко мне развел он руками теперь ждите а ждать надо признаться не хотелось но выбора у меня не было пришлось молча наблюдать за монотонной работой фролова алексей антипович отвлекся от своих бумаг лишь на пару минут пожаловаться на нелегкую долю завода с люизитом у нас проблемы вздохнул он его проще произвести чем уничтожить вот и напро производили на свою голову десятки бочек на химбазе стоят а что с ним сделаешь переработка лювиззита требует специальных решений дальшельше я ждала что-то типа их разработка и заняты наши лучшие умы. я не удивилась бы, если бы фролов начал рассказывать мне об успехах в этой области. Но алексей антипович снова кнулся в своей бумаге. Прошло еще пять минут. Чтобы хоть как-то убить время, я решила задать Алелексею антиповичу несколько интересующих меня вопросов. Полоительных ответов даже не ожидало, но так хотя бы появлялся повод пообщаться. скажите алексей типович а на вашем заводе никогда не работал виктор викторович иванников почему я спросил об этом в первую очередь не знаю и впоследствии не смогла объяснить даже самой себе вопрос буквально слетел у меня с губ иванников работал правда он месяц три как уволился но до этого трудился у нас а почему вы о нем спросили потому что он является подозреваемым в совершении того преступления о котором я вам только что рассказала не стала скрывать правды я не может быть изумился фролов он вроде таким тихим был и в тихом ому те черти водится со вздохом зарекла я но ну, это то да жаль покатился мужик по наклонной так значит список уже не нужен задал вполне логичный вопрос фролов нет нужен немного подумав произнесла я иванников может быть ни при чем к тому же вы сами только что сказали что он у вас работал следовательно многих тут знает наверняка имеет друзей кто то из них и вынес ему лювизит так тогда друзей нужно проверять воскликнул фролов хотите устрою вам встречу с ними хочу кивнула я фролов жестом попросил меня следовать за ним и торопливо вышел из своей коморки я заспешила следом мы быстро вернулись в самый большой цех и принялись нарезать между котлами какие-то нелепые круги фролов явно кого-то искал но пока нам на пути почти никто не попадался завод вообще казался вымершим а жалкие остатки его работников напоминали музейных хранителей древностей наверное вино и всему низкие зарплаты да и пребывание на территории завода на здоровье сказывается не лучшим образом в очередной раз обогнув большую цистерну с какими то знаками цифрами сбоку мы наткнулись на взволнованную женщину средних лет сползшем на бок платке и с растрепанными волосами остановившись фролов собрался было спросить ее о чем то но женщина его опередила с ходу выпалев алексей типович опять пятьдесят шестой котел дал протечку «Золотать никак не удаётся. И температура выше нормы. Что делать-то?» <связывается> Едва не выругался мужчина. Затем он обернулся ко мне. «Может, вы сами его бригаду найдёте? Мы почти пришли. А они вон за тем переходом должны быть. Сами видите экстренный случай». «Ничего-ничего», – успокоила Фролова я. «Я сама их найду. Занимайтесь своими делами. Спасибо за помощь». мужчина благодарно кивнул и под непрекращающиеся жалобы работницы побежал с ней куда то в сторону я не спеша продолжила свой путь дальше радуясь тому что обрела свободу передвижений дойдя до указанного узкого перехода в другое строение я одолела несколько метров по невероятно шумному коридору и наткнулась еще на одну работницу я обратилась к ней с кем я могу поговорить по поводу вашего бывшего работника иванникова виктора викторовича если вам нужны его дружки громко закричала женщина в ответ тогда вам туда и она указала рукой в ту сторону куда я и направлялась спасибо едва перекрикивая внезапно загудевший рядом агрегат поблагодарила я и направилась дальше новый цех особыми достопримечательностями не отличался разве что в нем было больше мелких котлов и прозрачных трубочек чем в первом но общее впечатление оставалось почти таким же окинулв взглядом помещения я увидел столпившихся возле какого то агрегата мужчин и заспешила к ним пока я шла что то обсуждашее рабочие повернулись в другую сторону и гуськом прошли за деревянную дверь догнать их я не успела а потому пришлось стучать в ответ на мой стук из за двери сначала появиласьявчья то взлохмаченная блондинистом милированная голова а потом коротко стереженный брюнет с потрясающими синими глазами свистнув при виде меня брюнет моментально исчез почувствовав себя немного ловко я обратилась к лохматому типу скажите в этой бригаде работал виктор иванников ну да а что жадно скользя по мне взглядом протянул мужчина он выглядел очень загорелым поэтому немного походил на обеспеченного негра парню было не больше тридцати двух трити трех лет вместо словесных объяснений я в очередной раз и продемонстрировала свое удостоверение и посмотрела в глаза мужчине погодите мы сейчас переоденемся и выйдем тут же став серьезным произнес он затем сразу скрылся в раздевалке через пять минут бригада показалась в полном составе оказалось что в ней пять человек первые тот с которым я разговаривала через дверь стояла впереди остальных и наверняка являлся негласным лидером бригады вторым являлся его любознательный товарищ брюнет он уже успел надеть серый комбинезон поверх черной майки с коротким рукавом остальные были одеты также третий мужчина казался моложе остальных он успел как следует уложить свои не слишком густые и темные волосы кажется прически он придавал особое значение четвертый выделялся маленьким ростом и волосами и бровями черными как уголь брови обрамляли изумительно красивые глаза которые могли бы свести с ума ни одну женщину Пятого я вообще не увидела из-за широких спин. «С чем к нам пожаловали?» Вежливо поинтересовался все тот же разговорчивый лохматик. Стараясь не обращать внимания на оценивающие взгляды мужчин, а оценку я явно получил высокую, ответила вопросом на вопрос. «А вы сами как думаете, зачем обычно приходят работники милиции?» На лицах мужчин отразилось разочарование и недовольство. блондин же злорадно хмыкнул судя по всему он скрыл от своих товарищей что я из милиции решив что прилюде уже достаточно я перешла к сути дела меня интересует ваш бывший товарищ виктор ванников ваш бригадир сказал что он входил в состав вашей бригады кто из вас находился или все еще находится с ним в дружеских отношениях дурной вопрос хихикнул чернобровый мы все тут дружим иначе работать совместно не получится это все понятно вижу что вы все тут друзья приятели но я имею в виду совсем другую дружбу доверительную пояснила я ответом у мне было синхронное пожатие плечами и неоднозначной гримасы признаваться никто не желал что ж с подобным я сталкивалась не в первый раз поэтому я тут же поменяла тактику и подошла к интересующему мне вопросу совершенно с другой стороны я спросила «А кто из вас и когда в последний раз видел Иванникова? Кто с ним встречался после его увольнения?» «Никто», – за всех почему-то ответил блондин. «Да быть не может», – прищурившись, недоверчиво сказала я. «За пределами завода никто», – вновь повторил все тот же парень с милированием. «А вот э, сам он однажды приходил». «Когда это произошло?» – продолжил развивать тему я. — Да дней десять назад вроде бы. И зачем он приходил? Неужели его так просто впустили на закрытый объект? — заподозрила я неладная. — Зачем? Зачем? — заворчал блондин. — В гости. Соскучился, может. Он ведь тут три года проработал. Срок, согласитесь, немаленький. — А пустили его запросто, — продолжил тот, что был с укладкой. Иванников же всех знает, и охрана та же. К тому же заходил-то всего на пару минут, пиво нам принес. «Феева?» – не поняла я. «Ну, да, нашел новую работу, вот и проставился». Подхватил снова светловолосый. «Не сторожем ли как раз устроился?» – мелькнула у меня в голове мысль. «Но на тот момент он уже месяц как работал». «Ох, чует мое сердце, появлялся он здесь, не просто так». Последнее предположение заставило меня насторожиться. Я понимала, что наверняка Иванников именно для того и приходил сюда, чтобы взять льюизит». знал что охранник его старого работника проверять не станет а пиво не более чем предлог это стоит проверить скажите молодые люди обратилась я сразу ко всем а самый ванников пил с вами это пиво не отлучался ли он в какой цех вы что усмехнулся самый старший кто это нам пить в рабочее время позволит как мы потом через проходную это пройдем тек бутылку оставил чуток походил с нами а потом ушел насчет походил с нами поподробней пожалуйста попросил я не пойму я какие вам подробности то нужны взмахнул руками чернобрый коротышка ходил где хотел он даже не на экскурсию приходил каждый угол тут знает каждую мелочь я сненька особенно насчет мелочей заметил мой внутренний голосок и вполне понятна причина его ностальдии по рабочему месту. что то я например не возвращаюсь в коттеджи новых русских в которых приходилось бывать во время того или иного расследования, хотя я и провела в них порядочное количество времени, а он простаится пришел так я в это и поверила еще больше уверовав в то что именно иванников добыл лювизит и нанес его на платье, я вновь вернулась к вопросу о заказчике преступления. мне все никак не удавалось понять какая связь существует между иванниковым и врагами евдоки и дряль. как впрочем не получалось вычислить и местонахождение самого иванникова можно было конечно просто объявить иванникова федеральный розыск тем более что ему уже все равно никак не отвертеться да и кирри мне бы с этим помог только вот я не из тех на то что бросают дело на полпути не доведя его до конца или же перекладывают свою работу на чужие плечи мне хотелось самую узнать кто жевалл смерти евдокием поняв что больше с работниками завода мне говорить не о чем я поблагодарил их за беседу и попрощавшись направилась к выходу по пути конечно остановила одной из женщин и попросила ее передать фролову что списке рабочих мне уже не требуется то обещала доложить покинув территорию завода я вернулась в свою машину и откинувшись в ее салоне на спинку кресла правильно принялась размышлять итак вина иванникова доказана остался последний пункт заказчик убийства кто он и каков мотив преступления пока неизвестно я проверила уже всех кого могла, но ничего так и не выяснила единственным человеком поведения которого я не в силах объяснить все еще осталось фимушкина но уже сейчас мне начало казаться что она здесь ни при чем во первых люба чересчур импульсивно и необуздано сначала что то делает а только потом думает. такая бы наверняка наделала кучу ошибок и провалила дело да она во всеуслышаание заявляла об успехах евдокии но это доказывает ли то что она хотела выделиться сама смотрите мол вот какие у меня подруги да она подробно описывала платье но это сделала бы любая женщина падкой на красивые вещи что касается разговора со мной во время которого она сначала врала а потом вообще заявила что занята то касается разговор со мной во время которого она сначала врала а потом вообще заявила что занята тут я думаю фимушкина попросту испугалась она понимала что сейчас милиция подозревает всех особенно близких друзей и подруг евдокии не зная что конкретно известно мне эхимушкина попыталась просто отвертеться от расспросов когда же поняла что обмануть меня не удастся и что внимание к себе все же привлекло отреагировала так же как сделала бы любая другая на ее месте. замкнулась и стала проявлять агрессию нормальная реакция обычного человека да но есликается не она то кто же вновь вставал прежний вопрос кто-то хитрое леса что все еще умудряется прятаться в своей норе и не показывает носа я в тысячный наверное раз мысленно перебрала всех прежних подозреваемых ничего нового в голову не приходило ожидать появление гениальных идей в сидя на одном месте и ничего не делая, не имело смысла. Поэтому я отправилась домой, планируя немного отдохнуть и уже затем с новыми силами взяться за работу. Весь вечер я ломала голову над тем, как мне найти Иванникова. Заново все проанализировав, я пришла к выводу, что на заказчика без сторожа мне никак не выйти, а подозревать я могу кого угодно и сколько угодно, доказательств это не прибавит. заказчикца оказалась женщиной умной договорилась обо всем с мужчиной на словах так что ей предъявить в качестве обвинения нечего и с поиском иванникова тоже ничего пока не выходило пропал без вести исчез в неизвестном направлении а сколько таких направлений может быть попробуй отыщи за всеми этими думами я выпила столько чашек кофе что ре решиля привлечь отдохнуть уснуть бы никак не получилось я остановилась на том что следует еще раз навидаться к соседям Иванникова и пообщаться с ними на тему его родственников или друзей, у которых он мог бы укрыться. Время для этого, конечно же, не самое подходящее – десять вечера, но медлить более просто немыслимо. Схватив с вешалки джинсовую курточку и перебросив через плечо сумку, я покинула квартиру. Довольно быстро достигнув района Шипина, я отыскала нужную улицу и дом и, остановив машину у двора, вышла из нее. Дом, как и следовало ожидать, казался совершенно безжизненным. Ни в одном из окон не горел свет, что указывало только на то, что хозяин все еще не вернулся. Вспомнив, что в прошлый раз интересуюсь Иванниковым у мужчины, живущего напротив, ничего путного от него не добилось, я решила теперь побеспокоить других соседей. Недолго думая, поскреблась в калитку, но так как это, конечно же, никто не услышал, прошла до крыльца и постучала уже в дверь. Через несколько минут мне почудились какие-то шорохи, и незнакомый женский голосок выкрикнул «Кто там?» «Милиция», – коротко отозвалась я. «В такое время?» – полувопросительно, полувозмущенно вновь крикнула хозяйка. Я ничего не ответила, тем более, что услышала щелчок замка, и дверь медленно открылась. Показалось заспанное лицо пожилой женщины. Хозяйка была одета в потертый махровый халат и порванной на пальцах серой тапочки. Я поспешила ей улыбнуться и приветливо поздоровалась. «Ну, чего еще стряслось?» Недовольно буркнула та в ответ на мои авансы. «Надо же, как разговаривают с милицией? Я бы хотела задать вам несколько вопросов про вашего исчезнувшего соседа, Иванникова», пояснила я сдержанно. «А почему мне?» – не поняла соседка. «Я предположила, что вы можете знать, где его можно найти. Он мне что, родственник, что ли?» все с той же интонцией ответила женщина мне до него дела нет и все же я была бы вам очень признательна если бы вы хотя бы предположили у кого из друзей и для родственников он мог бы скрываться от милиции рискнула еще раз спросить я кажется женщина нисколько не удивилась что иване к вам заинтересовалась милиция да кто же его знает все же слегка призадумалась соседка я терпеливо ждала что она скажет еще и пристально глядела в ее морщинистае малоприятное лицо и дождалась женщина с минуту помолчала а потом бросила словно собаке кость скорее всего на даче у дружка своего кольки баламутова торчит в племенке они туда часто мотаются пьют и роды высказала свое мнение соседка так иванников любит выпить поинтересовалась я а то чтоб одинокий мужик не пил да где ж вы такое видели Со знанием дела заявила женщина. «А вы, случайно, не знаете, где находится эта самая дача?» Тут же стал уточнять я. «Сказалось же, в Клеменке. Это на Пензенском шоссе, 300 километров от города. Как будет поворот на Клеменку, проедите еще несколько километров в сторону. Там уже начинаются дачи». Выяснив подробности, как быстрее добраться до дачи Баламутова, я поблагодарила не слишком доброжелательную женщину за помощь и вернулась в машину. Так, значит, Иванников может отсиживаться на даче у своего друга. Внутренне ликовала я. Надеется, что там его искать никто не станет. К тому же завтра выходной день. Скорее всего, туда же подтянутся и остальные дружки, привезут еду и выпеку. Значит, народу будет предостаточно. И, конечно же, одной мне не справиться. Впрочем, могу попросить подмогу у Кири. Он-то уж наверняка не откажется подбросить парочку бравых ребят. О бравых ребятах я решил подумать завтра. Сначала нужно добраться до этой самой дачи и выяснить, там ли вообще Иванников и кто еще находится с ним рядом. Приняв такое решение и не обращая никакого внимания на то, что на город опускалась ночь, точнее стараясь этого не замечать, я вновь завела свою девяточку и тронулась на поиски Иванниковского логова. На улице с каждой минутой становилось все темнее. к тому же вскоре я оказалась на окраине города где с освещением вообще проблем не было поскольку фонарей там не существовало как таковых здесь уже пришлось полностью сосредоточиться на дороге не отвлекаясь ни на какие другие мысли вскоре закончилось и это хоть как то но все же освещаемая территория дальше пошла сплошная тьма кли благодаря рассеивающемуся блеквому свету фар своей машины я видела дорогу окруженную с обеих сторон редкими посадками По этой трассе и понеслась, заметно прибавив скорость и радуясь, что машин тут совсем мало. Чтобы не сидеть в молчании и хоть немного заглушить звук работающего мотора, я даже включила музыку и продолжила путь под аккомпанемент какой-то звездной бездарности из числа тех, что сейчас пачками выпускает первый канал на своем фабричном шоу. А дальше все пошло по старой схеме. Еще несколько часов безостановочного пути. уница в поворотах из за чего я допиралась до дачного поселка дольше чем предполагала ночевка в машине в ужасно недобном положении а затем по утру поиск той даче что принадлежала другу иванникова в этом то и состояла главная проблема постоянные жильцы на дачах отсутствовали а те кто отдыхал тут в летний сезон остальных дачников не знали да и не слишком ими интересовались всех куда больше занимал собственный огород На подозрительного мужчину с большой сумкой прибывшего пару дней назад никто внимания не обратил, поняв что мои попытки успехом не увенчаются. я решил отыскать стороже или кого нибудь из тех кто следит за порядком взымает плату за водуу и свет или же просто присматривать за домами и зимой на такого человека мне указали сразу и даже пояснили где его можно отыскать именно это я и сделала, а потому теперь стояла напротив низкорослого пузаенького мужичишки. густо поросшего щетина и не совсем опрятно одетого он вяло мемлил губами раздумвая над моим вопросом где находится дача николая баламутова наконец я услышала сейчас поедете прямо как увидите большой дуб свернете налево там дома одинаковые пойдут но я точно могу сказать у этого баламутова забор упал вот уж которую неделю твержу подними людям дорогу загораживает мешается, а он гад ни в какую суть местных разборов меня интересовала не особенно, а потому пропустив эти слова мимо ушей я сухо поблагодарила мужичишку и тут же с ним распрощалась после чего проделал на машине весь описанный путь и отыскав действительно руху у шейи от старости забор слегка сбавила скорость полностью глушить мотор я не стала прекрасно понимая что лучше не привлекать внимание к собственной персоне и не заставлять иванникова беспокоиться раньше времени, поэтому окинув взглядом окрестности, я просто выбрала место наиболее удобное для стоянки машины и поехала туда, припарковав свою девятку вышла из нее заперла дверь и не спеша побрела в обратном направлении. Я собиралась прямо сейчас проверить есть ли в доме кто и уже потом решать как поступить далее, подойдя уже почти к самому дому вдруг неожиданно вспомнила, что представления не имею о том, как выглядит мой подозреваемый. Я много о нем слышала, собрала кучу улик, но лично никогда не встречала и даже на фотографии не имела возможности видеть. Вот это уже была проблема. Но только не для Тани Ивановой, тут же возразила я о самой себе. И в самом деле, чего это я растерялась? Подумаешь, неизвестно, как выглядит Иванников и его друг Баламутов, и что с того... кто-то один из них все равно тут, а значит через него можно уйти и на второго все очень просто и логично мысленно похвалив себя за смекалку и решительность я собралась была вновь продолжить путь к даче баламутова как вдруг позади просигналила машина решив что это кто-то из дачников я спокойно отошла в сторону давая водителю возможность проехать, не задавив при этом у лучшего детектива тарасова но водитель объезжать не собирался. вновь просигналив а когда я еще и повернулась указав на противоположную сторону дороги он дал мне понять что желает поставить свой старенький москвич как раз туда где сейчас стояла моя машина препятствовать этому у меня причин не было так что я послушно выполнила просьбу мужчины и равнодушно стала наблюдать что тот станет делать дальше каково же было мое удивление когда заглушив мотор мужик вытащил из багажника какой-то пакет и и, насвистывая, засеменил к той самой даче, к которой шла и я минуты раньше. Я даже удивилась. Неужели это уже успел приехать Баламутов? Немного растерявшись, решила пока понаблюдать за всем со стороны, и, отойдя к росшему недалеко дереву, встала под ним. Прятаться я не собиралась. Я просто делала вид, что перевожу дух в теньке и дышу прохладным воздухом. Поверить ли в это кто-то, мне было даже неинтересно. Тем более, что я прекрасно знал, что ни Баламутову, ни Иванникову моя скромная персона знакома не была. Наблюдать за пустующим двором, мужчина скрылся в дачном домике, мне пришлось недолго. Уже минут через семь к дому подъехала еще одна машина, и из нее начали выбираться мужчины самых разных возрастов. Они громко переговаривались, шутили, вытаскивали из салона удочки, а из багажника ящики. Видимо, со спиртным. Один в светломайке взбежал на крыльцо, дернул за дверь, а так как та не открылась, силой ударил по стеклу окна и громко крикнул. «Витек, подъем, подкрепление прибыло!» «Витек?» – удивилась я. «Это что же, получается, Иванников? Откуда у него машина и куда он уже отлучался с позаранку?» Вопросы полезли в голову один за другим. Только вот ответа на них я, понятно, пока не находила. десно было только одно и ванников все же находился на даче и если это даже и не он сейчас прибыл то его стоит искать внутри пока я все это обдумывала дверь в домик открылась из нее выссунулся все тот же тип мужчины пожали друг к другу руки и стали о чем то разговаривать о чем именно мне слышно не было так как на соседнем участке включили поливочное устройство и все слова заглушил шум воды. я дождалась пока субботанники скроются в доме и принялась обдумывать свои дальнейшие действия наверняка иванников уже успел наплести дружкам какую нибудь чушь о том почему его ищут пожарные ищет милиция и те в знак мужской солидарности поклялись его не удавать и в случае чего защитить одним словом как ни крути а получалось что за помощью к кире обращаться все таки придется а там уж пусть у него голова болит кого взять с собой и что делать в одном я уверена что бы кирьянов не предпринял и иванникову ни за что не удастся сбежать и вновь спрятаться я достала сотовой чтобы побеспокоить своего безотказного другу володьку когда же он наконец снял трубку я произнесла керри привет это татьяна извини что отвлекаю тебя от важных дел что я такая назойливая надоедливая упрямой приставучи но мне нужна твоя помощь ты не очень занят вообще то я знала что как бы ни был занят кирьянов помочь мне он не откажется ну может не совсем бескорыстно все лавры достанутся ему но это уже дело десятое а что конкретно надо без лишних вопросов сразу спросил володька задержать одного человека пояниил я того кто отравил наряд который демонстрировала про копчук помнишь я у тебя его паспортные данные запрашивала ну так что поможешь естественно я ведь знаю что ты наверняка мне его отдашь после того конечно как хорошенько сама поработаешь намекнул на свою выгоду кире я объяснила володьке где буду его ждать местом встречи я выбрала поворот подальше от данного дома дабы ненароком никого не спугнуть затем сама поспешила к тому месту хорошо зная что кирю долго ждать не придется с быстротой молнии долетев до только что описанного мною поворота я поставила машину так чтобы из нее все же была видна дача баламутова теперь остается ждать когда появится кире со своими ребятками как на зло володька опаздывал что заставляло меня нервничать и злиться но вскоре мой друг все же объявился даже не уходя из машин он крикнул показывай куда ехать дальше теперь уже и я прыгнула за руль своей девяточки и встав первой в колонии. вела машины кириных ребят в сторону дача баламутова синий кортеж неотступно следовал за мной по пятам пугая водители встречных машин и вызывая любопытство у прогуливащихся по поселку дачников ворвавшись на даче баламутова почти бесшумно мы с кириными ребятами сразу же кинулись обшаривать комнаты ища затаившихся мужиков но увы нас встретила лишь очень громкая музыка людей на участке вообще не наблюдалось несмотря на то что я точно знала никто дачу не покидал не обрадовавшись результату кирия велел твоим парням обыскать все комнаты а я дождавшись когда он замолчит негромко сказала если они не выходили а они не выходили это точно значит их следует искать на заднем дворе в саду насколько я поняла в него можно попасть только через первый этаж через огород не получится как ни странно володька полностью согласился с таким моим предложением даже не потрудившись его проверить кирьянов распределил людей по точкам одним он поручил оставаться на улице и следить чтобы никто не удрал через соседские огороды других оставил у дома приказав следить за тем чтобы никто не улизнул через окна или дверь сам олодька поманив меня направился к двери ведущий через дом туда где должен был находиться огород мы осторожно открыли эту дверь и оказались в синях где как я и ожидала никого не оказалось зато теперь еще громче стала слышна музыка и четче доносились голоса и смех мы не спеша покинули пристройку и выйдя в сад на минуту остановились заросший огород разделяла на две части протоптанная тропинка она вела к беседке плотно увитой диким виноградам именно в ней как раз и сидели все дружки товарища иванникова наш герой тоже был здесь Стараясь не шуметь, мы с Володькой пошли дальше. Когда же мы оказались совсем близко от входа в беседку, из нее выскользнул один из мужчин и, увидев нас крадущихся, слегка растерялся и застыл в оцепенении. Я поднесла указательный палец к губам, давая понять беглецу, что тому следует вести себя тихо, и, отстранив его в сторону, первая решительно влетела в укромное место с бутыльников. Мое, а затем и Кирина, внезапное появление всех невероятно удивило. Далее все было в лучших традициях жанра пантомимы. Немая сцена. Каждый замер в той позе, в какой его и застали. Позы эти, надо сказать, разнообразием не отличались. В основном все мужики застыли со стаканом в руке, наполненным огненной водой, и огурцом или куском колбасы на вилке. Прямо как булгаковский бегемот с грибом на вилке. Почему-то вспомнилось мне. Сейчас, стало быть, последует конец квартиры номер пятьдесят. При взгляде на недоумевающие и откровенно напуганные лица мне захотелось от души рассмеяться. Я догадывалась, что сейчас каждый из них копается в своей памяти и ищет ту провинность, за которую с минуты на минуту будет задержан, и что самое интересное наверняка находит. Думаю, все в этой компании не без греха. Я могла даже поклясться, что каждый из здесь присутствующих думал, что милиция, а Киря был в форме, прибыла именно за ним». Только один из дружков Иванникова, тот самый, которого я увидела у дома первым, сделал вид, что не имеет представления, кто мы вообще такие и что здесь делаем. Он скорчил недовольную рожу и заплетающимся языком, что, впрочем, не помешало мне услышать недовольство в его голосе, произнес, «Что вам здесь надо? Как вы посмели ворваться ко мне на дачу? Это частная собственность, это мои владения, я вас не звал. Да я сейчас...» не усердствуйте уважаемый спокойно перебила я мужчину наблюдая как нервно подергииваютются жилки на его висках мы к вам не на чай заехали имейте мужество держать себя в руках тем более что претензии у нас только к одному и здесь присутствующих и сразу замечу этот человек не вы так к нему бы домой и ехали чего вы ко мне то приперлись опять возмутился мужчина я проигнорировала его слова и продолжила нам стало известно что среди вас находится виктор викторович иванников последнего попрошу встать опередил меня володька строго посмотрев на всех присутствующих а что слобонуете его самим обрадовано хихикнул мужчина поняв что мы не знаем который из них иванников им стало известно ядовито передразнил он меня затем сплюнул на землю и добавил я имею право принимать у себя кого угодно А вы, прежде чем кого-то ловить, сначала выяснили бы, как, кто выглядит. А пока чешите-ка туда, откуда прибыли. И не подумаем, уперев руки в бока, откликнулся на это Кирьянов. Тем более, что нам и не обязательно что-то выяснять. Сейчас всех с копом соберем, загрузим в машину, а там в городе выясним по пальчикам, кого и как величать. Или, может, вы и сейчас возразить мне хотите? Ха-ха. вновь вспыхнул все тот же разговорчивый который судя по всему и был хозяином дачи николаем баламутовым неа злобно парировал кире вы проходите у нас как соучастники преступления точнее как укрыватели преступника за это тоже статья полагается вы хоть сами думаете что несете подал голос еще один гость да мы понятия не имеем где этот ваш иванников ведь так ребят произнеся последние слова мужчина торопливо стал искать подтверждение их от остальных дружков я не сомневалась что иванников здесь мы тут просто сидим отдыхаем выпиваем не без этого а никакого иванникова мы правда не видели бойко выпалил второй защитник а вот врать нехорошо пробегая взглядом по лицам мужчин заметила я на это вы же взрослые мужики наверное не глупые зачем вам лишние проблемы ваш ваников преступник уубиввший особо жестоким способом ни в чем не повинную женщину и он должен понести наказание или вы за то чтобы все убийцы разгуливали на свободе вы девушка видимо не поняли мы же вам ясно сказали его тут нет теперь повторил уже сам хозяин дача баламутов нет его и все тут он демонстративно развел руки в стороны и победно улыбнулся Но меня ему не удалось провести. Я помнила древнюю китайскую мудрость. Не знаешь, что делать? Делай первый шаг. А потому в очередной раз, проигнорировав все сказанное, я просто взяла из рук кири наручники и решительно направилась к столу. Это заставило всех подумать, будто я знаю, кто из сидящих в беседке иванников. По выражению моего лица они поняли и то, что мне совершенно наплевать на их слова, и что я попросту выполняю свою работу. И эта тактика сработала. Сидящий до этого момента тихо, как заяц в кустах Иванников, не смог более бездействовать и предпринял совершенно неожиданный шаг. Он резко вскочил, юркнул под стол и, молниеносно проскочив между мной и Кирьяновым, кинулся к забору. Оказавшись рядом с ним, буквально взлетел на него, перескочил и спрыгнул вниз в соседний двор. Такого никто от него не ожидал, включая самих дружков, еще более оцепеневших, чем при нашем с Володькой появлении. «Ну вот, верно ведь, говорят, что на варе и шапка горит», – мелькнула у меня в голове мысль. Ну а дальше уже думать было некогда. Как можно быстрее справившись с внезапно возникшим оцепенением, я тоже подбежала к забору и только тогда вспомнила, что по глупости надела не слишком удобную одежду, в которой никакие физупражнения невозможны. Пришлось во все горло крикнуть ребятам Кири. «Не упускать!» подчиненные володьки дружно перемахнули через забор и попытались догнать беглеца, но все время отставали и испытыкались эх плохо у нас в милиции с физподготовкой пожалуй так они упустят иванникова этого я не могла позволить я решительно задрала юбкою вверх и не думая о том что про меня могут подумать соседи последовало за беглецом в тот момент когда я как раз приближалась к бегущим впереди меня ментам шустрый иванников выскочил на дорогу и тормознула легковушку с каким-то пареньком за рулем иванников мгновенно запрыгнул на расположенное рядом с водителем сиденья и машина рванула с места теперь я уже окончательно поняла что мне предстоит самая настоящая гонка я повернула назад к своей машине стараясь удержать в памяти номер авто на которому укатил иванников но добежать до своей девятки не успела так как возле меня остановился служебный автомобиль кирри На нем мы и понеслись догонять юнца, подхватившего Иванникова.